Глава вторая. Приватная беседа. Мишель. Харек уже привычным, отточенным движением запрыгнул мне на плечо, дабы последовать со мной на встречу с некромантом. Но Паш протестующе взмахнул рукой. «Простите, Ваше Высочество, но на разговор пригласили лишь вас. Принц Некрасиан специально подчеркнул, чтобы с вами не было никого постороннего. Эта беседа будет приватной. Она одобрена вашим отцом-королем». «У меня нет секретов от моего фамильяра». Включив упрямство, я сложил руки на груди. «Прошу вас, ваше высочество!» Юный Паш затрясся от страха и посмотрел на меня с отчаянной мольбой. «Меня накажут плетьми!» Этот подросток попытался даже бухнуться передо мной на колени, но я его остановила. «Ладно, уговорил. Попытаюсь справиться с этим жутким типом без харька. Где наша не пропадала?» «Будь осторожна, принцесса!» Кузьма с неохотой соскочил с моего плеча на стол. «Меньше говори, больше молчи!» Дал он мне совет. «И тогда сойду за дурочку!» С мрачной иронией добавила я, отправляясь вслед за пажом. «Как вы прекрасны!» – расплылся в акульей улыбочки высокий худой брюнет с короткой стрижкой. Едва я вошла в гостевую. Облаченный во все черное гость сильно контрастировал со светлым помещением, где преобладала жизнерадостная позолота. От этого костлявого типа буквально веяло могильным холодом. Черная, как самая глубокая ночь глаза – Тонкие бледные губы, орлиный нос, выступающие сквозь белую до синевой кожу вены, он вызывал во мне омерзение одним своим видом. Одежда была подстать к краям камзола были пришиты черепа мелких грызунов, а в качестве украшений на запястьях красовались кроличьи лапки. Он протянул мне ладонь, ожидая, что я подам ему свою руку для поцелуя, но меня затошнило от одной мысли об этом, и я, наплевав на этикет, резко завела руки за спину. Благодарю за комплимент. — сдержанно отозвалась я. — Чем обязана ваше высочество? Надеюсь, вы понимаете, что наша беседа должна быть недолгой, ибо незамужние девицы негоже уединяться с мужчиной. Не хотелось бы, чтобы по дворцу пошли порочащие меня слухи. — Я весьма рад, что вы так ратуете за девичью честь! — восхитился некромант. — И перейду сразу к делу, раз вы так желаете. Я восхищен вашим цветущим телом и намерен обратиться к королю Зантуру Великому, просить вашей руки. — Это было словно удар под дых. Зачем? ляпнула я от шока. «Как зачем?» удивился Некрасиан. «Хочу, чтобы вы стали моей женой, подарили мне наследника. Ваш ум, красота и здоровье тронули меня до глубины души. Буду с вами предельно откровенен. Еще год назад я планировал свататься к вашей младшей сестре Зарине. У нее прелестные розовые щечки и огонь в крови. Она дарила бы мне свое тепло и энергию, но, увидев вас недавно на балу, я ощутил что-то свое, родное, и был этим потрясен». «Ух ты ж, блин!» Наверное, некромант уловил своей чуйкой, что тело мишель прошло через смерть. Вот и почувствовал знакомые вибрации. И как мне теперь от него избавиться? «Нет, я не могу замуж», — затрясла я головой. «Я буду плохой женой для вас». «Ничего страшного, я умею воспитывать», — произнес он так вкратчиво, что по позвоночнику пронесся противный холодок. «Я не поддаюсь дрессировке», — шарахнулась я от некрасиана, но принц попер на меня, как танк. «Все так говорят». «Уверяю, я вам понравлюсь!» Схватив за предплечье, он потянулся ко мне своими липкими губами с поцелуем, и меня накрыла паника. Не помню, чтобы когда-нибудь мне было настолько страшно и противно. Даже просыпаться утром в компании с ядовитыми змеями и пауками оказывается не настолько жутко. Тем более, что Харек быстро закусывал ими на завтрак. А тут меня просто накрыл ужас. И я рефлекторно заехала некроманту коленом в пах. «Ох!» согнулся этот врозило пополам, хватаясь за самое ценное. А когда он распрямился, то его брюки рухнули с задницы на пол, из них исчезли ремень и пуговки. Что полагается делать принцессам, когда перед ними стоит мужик со спущенными штанами? Орать. Вот я и заорала, предварительно силой оттолкнув маньяка от себя. Этот тычок в грудь вышел эффектным. Неловко замахав руками в воздухе, некромант запутался в спущенных штанах, и его облаченные в тонкую плоть кости эпично сгрохотали на пол. Неожиданно ног к моему крику добавился еще один девичий вопль из-за дверей. А, -а, а! Змея! Кажется, орала Зарина. Это не змея, а мужской пояс! присек ее истерику голос короля. Откуда ты его взяла? И почему он на твоих плечах? И нечего тут подслушивать. Удаляющийся быстрый топот женских каблуков был ему ответом. Я рванула к двери, но выскочить из комнаты не успела, внутрь ворвался король. Видимо, Зантур Великий заподозрил, что в беседе его дочери с женихом что-то пошло не так, и явился на разборке. Вслед за королем проскочила его личная охрана. Эти двое бравых солдат удивленно вздернули брови, увидев, как бледный, покрытый красными пятнами верзила, поднимается с пола и пытается натянуть портки на тущий зад. А мимо ног охранников проскользнул серой тенью хорек. Кузьма молниеносно запрыгнул мне на плечо и ощерился на моего обидчика. «Что тут происходит?» – громко спросил король. «Этот тип собрался меня воспитывать, приставал ко мне и снял штаны!» – пожаловалась я папеньке. «Потрудитесь, объясниться, принц!» – грозно прищурился Зантур Великий. «Вы обманули меня, Ваше Величество!» Вместо оправдания некромант перешел в наступление. Король аж «Это в чем же?» «Вы заверили меня, что ваша дочь утратила магию из-за небольшой болезни». «Но это не так», – скинул голову Некрасиан. «Она только что распылила мой ремень и пуговки на брюках, так что, можно сказать, принцесса сама сняла с меня штаны. Вдобавок повалила на пол, и как порядочный принц я теперь обязан на ней жениться». «Я не распыляла», – протестующе воскликнула я. «Верно, не распыляла», – задумчиво поддержал меня отец и добавил. «Переместила за дверь. Не знал, что в тебе есть способности телепорта». «Ваши ремень и пуговки на полу в коридоре, можете их забрать». Он кивнул Некрасиану на дверь. «Благодарю», – кивнул тот. «Поскольку принцесса, как оказалось, обладает магией, то ее ценность в качестве невесты выросла в разы». Некромант не спешил бросаться за своим имуществом. «Я по-прежнему горю желанием жениться на Мишель, Ваше Величество». «За всю свою долгую жизнь я еще не встречал столь горячих и страстных девиц. Еще ни одна леди не стаскивала с меня брюки. Я предлагаю вам в качестве свадебного подарка одну из своих провинций – Шантилье, где налажена добыча горной руды, золота и алмазов. Это как раз на границе с Тайлидесом. Вы можете присоединить Шантилье к своему королевству». Взгляд короля сразу подобрел. «Дочка, отправляйся в свою комнату. Нам с принцем Некрасианом нужно кое-что обсудить».